Возьми перстень. Я, смиренный раб Господа и Ордена, принимаю знак власти. Клянусь служить Ордену телом и духом, делами и помыслами. К славе Господней! Благословляю себя задумано проща у меня свершилось теперь я добьюсь того, к чему стремиться. почти 30 лет Не спите, Дербле. Отлично. Нет, нет, Я работаю, господин Фуке. А вы сегодня поздно. Я от короля. Была карточная игра. Да? Крупная? Я пропал, Дербле. Король требует праздника. Ну и что же? Вы дадите этот праздник? А деньги... Я отдал королю последнее, что было в казне. Следующая сумма не будет стоить вам никакого труда. Интересно. А кто же мне ее даст? Я. Вы? Не пугайте меня. А кто же вы такой? Ваши мудрые советы, смелость, опыт. Но, Но часто я не понимаю вас. Неужели для себя самого Вы ничего не хотите? Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан Фуке, и чтобы Фуке был предан мне. Я-то весь ваш, но король никогда не будет предан мне. Я не сказал этот король. Я сказал вообще король. Да это что с вами? Вы обезумели? Я совершенно здоров. И вы напрасно пугаетесь. Вы никогда не говорили так властно, дерзко. Можно с полным правом говорить о недвижении тронов и о возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов земных. Так вы всемогущи? С каких пор? Со вчерашнего дня. Не пугайтесь. Не пугайтесь, муссеньор. Я шучу. О, о, слава богу, нельзя так страшно шутить, друг мой. С Завтрашнего дня вы занимаетесь праздником, сударь. Шевалье, шевалье, куда вы меня увлекаете? В сторону от пропасти, в которую вас хотят столкнуть. У меня нет выхода. Я отдаюсь в ваши руки. Итак, мусор, вы распоряжаетесь всем вплоть до мелочей, но оставляете за мной наблюдение за делами. Пусть мне будут подчинены все ваши люди. У меня должны быть ключи от всех дверей. Отдавать приказания будете вы, но через меня. Кроме того, мне нужны, э, мне нужны чистые бланки приказов с вашей подписью и печатью первого министра. Вы меня поняли? Нет, нет, не понял. Но вы принимаете мои условия? Ну Еще бы, конечно, друг. Благодарю. Составляйте список гостей. А кого же мне приглашать? Всех. Кстати, не забудьте послать приглашение моему другу в Портосу, барону Дювалу. Ага. Я хочу доставить ему удовольствие, ему случиться, у понадобится. Занимайтесь своими поэтами, музыкантами, художниками, артистами, а я займусь делом. Надеюсь, вы останетесь довольны. Важно, чтобы довольным остался король Дербле. Это... Главное, о чем я буду думать, Вы слушали первую часть радиоспектакля «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма отца «Виконт де Бражелон. Роли исполняли Игнатий Лайола, артист Сергей Цейц, францисканец, артист Александр Вакач, папа римский Александр VII, артист Лев Любецкий. Кардинал Мазарини, артист Алексей Кузнецов. Анна Австрийская, артистка Алла Балтер. Людовик XIII, артист Валерий Сторожик. Людовик XIV и Принц Филипп, артист Георгий Тараторкин. Арамис, артист Всеволод Ларионов. Д'Артаньян, артист Эммануил Виторган. Фуке – артист Борис Иванов. Кольбер – артист Геннадий Фролов. Безмо – артист Рагвол Цуховерка. Пиронетта – артистка Янина Лесовская, Хозяин гостиницы – артист Анатолий Меньшиков. В эпизодах – артисты московских театров. Автор сценария – Зоя Чернышова. Постановка – Владимира Шведова. Редактор Майя Крючкова, звукорежиссер спектакля Альфия Кутуева, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко. Спектакль подготовлен главной редакцией вещания для детей. Вторую часть вы услышите завтра в это же время. Thank you.